Часть 1. Дар великих. Глава 1 Именем Великого Ашера. 675 год от Великого Исхода. Звездная система Теят. Планета Эркхар. Поток бурлил, завивался и крутил водовороты, будто специально пихая под ноги самые мелкие и скользкие камни. Отвесные скалы сжимались все плотнее, угрожая рано или поздно схлопнуться окончательно и раздавить любого, кто зазевается. Лучи полуденной Таиад наконец пробились к самому дну ущелья и рассыпались слепящими искрами по воде. Ал поправил тяжелый мешок на плечах и побежал дальше, стараясь одновременно держать равновесие, не слишком часто врезаться в раскиданные по руслу реки камни и не терять скорость. «Аррох!» Бегущий впереди Ким взмахнул руками, пытаясь ухватиться за торчащий из воды каменный зуб, и с громким плюхом бухнулся на колени. «К шаре!» — презрительно протянул Эр, уже добравшийся до конца шеверы и теперь с видом заслуженного превосходства взирал на отстающих. «Великий Ашер просто в восторге от тебя!» Ким ничего не ответил, встал и пнул свалившийся в воду мешок, явно решив не форсировать последние пять метров. «А смысл?» «Все равно сейчас обратно бежать». Ал обогнул Кима, педантично дошагивая оставшиеся метры. Наставник, конечно, ждал их у верхнего порога, и кто куда добежал, знать не мог. Но великие-то все видели, и вряд ли будут рады к шари, который не способен выполнить приказ своего кахара в точности, до последней буквы. Сбросил ношу, привалился спиной к прохладному камню, чувствуя, как гудят уставшие ноги, и негромко сказал. «Отстанет от него, третий круг уже бежим». Он сам тоже споткнулся и чуть не упал, только за поворотом, оторвавшийся от них Эр не видел, и признаваться ему Ал не собирался. Да все падают. Даже сейчас, когда вода не по пояс и не по грудь, как в сезон дождей, а всего лишь по щиколотку. Последним из-за поворота выскочили Ян с Тимом и, добежав до конца, плюхнулись прямо в воду, не обращая внимания на торчащие, как попало, камни. Ал лениво подумал, что стоит сделать так же. Пятерки, чтобы не пихаться локтями в узком русле, стартовали с разницей в 10 минут, и сейчас все равно придется сначала дождаться остальных, а уже потом бежать обратно. «Как думаете, сколько нам еще кругов?» Ким все-таки подобрал свой мешок и добрел до каменного гребешка, условно отделяющего шиверу от подуна. «А ты что, уже устал?» — живо заинтересовался Эр. «Хочешь, я попрошу Кахара тебя отпустить?» Ким обиженно засопел, но говорить ничего не стал, чтобы не нарваться на подначку злее и жестче. Ал иногда удивлялся, как великие умудрились выбрать Кима в свои стражи. Вот с понятно все. Он в их стае самый быстрый и сильный. Ашер точно был им доволен. Ким, правда, почти не проигрывал брату в росте, да и в силе тоже. Но если Эр двигался с грацией дикой кошки Иби, не слишком уступая ей в скорости и выносливости то Ким так, словно его орох в спину подпихивал, да еще и подножки вечно ставил. Вторая пятерка задерживалась, и Ал все-таки сел, с наслаждением вытянул ноги и, выдернув из косы ленту, принялся быстро переплетать растрепавшиеся волосы. И с легкой завистью покосился на братьев. Кудрявым среди них был только он, остальные с утра косу заплели и до вечера нормально. А он уже к полудню на метелку похож, вечно наставники им недовольны. Они были разные, не похожие друг на друга, и никто не знал, чем руководствуются великие, выбирая себе стражей. Эр был самым высоким не только в их звезде, но и во всей стае, с белыми волосами и голубыми, как размытое полуденное небо глазами. У Кима волосы тоже были светлые, но больше похожие на золотистый рассвет, чем на ночной туман. А еще он был неуклюжий, задумчивый и какой-то мягкий будто подушка, которую предлагают гостям, чтобы сидеть удобнее было. Ян словно в противовес был чернявым, мелким и вёртким, зато он лучше всех метал ножи Про себя Ал знал только, что волосы у него темно русые как и у Тима, а ростом он чуть выше Яна, но ниже Кима. Великие никогда не призывали в стражи сыновей из одного дома, но всегда выбирали лучших, истинных детей Эркхара, способных защитить свой мир от диких. Аллу стало стыдно за свои мысли. Ким был таким же Кшари, как и остальные, и раз Ашер выбрал его, значит, он достоин. У каждого из них свой путь и своя цель. Сомневаться в брате — это сомневаться в выборе великих. «Что с ногой?» — Ян вопросительно глянул на Кима, задумчиво изучающего собственную коленку. «Ничего. Дай гляну». Ал привстал и тут же плюхнулся обратно. Действительно ничего, слегка кожу стесал. И все, мелочь. К вечеру все такие будут, если наставник решит продлить тренировку. Ну, долго они там еще? Эр не стал садиться, как остальные, только оперся спиной о камень и нетерпеливо постукивал рукой по бедру. И правда, до вечера тут ползать будем. Но бегать до вечера им не пришлось. Стоило первой пятерке вернуться, как наставник Ксен махнул рукой, подзывая, и приказал. — Вы со мной. Надо помочь перевести Эна на рудники. Да, Кахар! Слетки синхронно поклонились. Стоянки коптеров были у всех храмов. Ближе всех был храм Великой Мот, но он, наставник приказал выдвигаться к храму великого Ашара на верхней террасы. Выше был только храм великого Камкхора. Ал выбрался на берег, сел на камень и старательно вытряс воду из ботинок. С одеждой было проще, легкие штаны и безрукавка, пропитанные соком Ишты, почти не промокали а вот в высоких, плотно зашнурованных ботинках вода будет хлюпать долго. Наставник не подгонял, сам занятый тем же самым. Он, конечно, по руслу туда-сюда с пятикилограммовым мешком на плечах не бегал, но ждать стаю предпочитал, стоя в воде. Так прохладнее было. Хотя можно было не выливать воду. Пока добежали до верха, ботинки успели высохнуть. Алф вспотел и начал слегка завидовать оставшейся бегать стае. Им не так жарко. Можно было и не сбивать ноги. Начиная с середины подъема, было достаточно мест, чтобы прыгнуть. Но наставник предпочитал подниматься бегом, и Ал решил, что отдохнет потом. Тем более, что транспортировка рабов на рудники была скорее развлечением, чем работой. Интересно, местных надо отвезти или диких? Обычно на рудники ссылали за серьезные преступления. Но диких могли отправить и просто так. Например, если в храмах новые рабы были не нужны. «Мы бы и сами могли долететь», — Ким тяжело вздохнул, но постарался сделать это незаметно от наставника. «А Энны тоже сами полетят?» — изумился Р, и взмахнул руками, показывая, как именно бескрылые должны это сделать. «Рядом с нами?» Коптеры никто из крылатых не любил, но, во-первых, на них выйдет быстрее, во-вторых, как правильно заметил Р, им приказали доставить рабов, а не просто сгонять на рудники. И в-третьих, вряд ли наставник Ксен предполагал, что слетки будут обсуждать приказ. Точнее, третье как раз во-первых, а все остальное не важно. Коптер был похож на опрокинутую и сплюснутую бочку, на которую сверху немного кривовато выдрузили жесткую раму, а к ней уже прикрепили четыре винта. Оставалось надеяться, что крепко, и винты не надумают оторваться в полете. Алл нырнул в бочку вслед за Яном. Последним запрыгнул наставник Ксен и прошел вперед, к пилотам. Для остальных имелись низкие скамейки вдоль бортов, но можно было посидеть и на полу. Места у окон уже заняли четверо старших к шаре, это понятно. Слетков одних не отправят на задание, только в помощь к старшим, чтобы учились и впитывали мудрость. Сидящие на полу рабы были гораздо интереснее. Ал поклонился старшим, опустился на скамейку и покосился на сидевшего ближе всех дикого. Вернее, скрючившегося на полу, ощетинившегося острыми коленками и локтями и даже немного волосами. Еще не взрослый, но уже и не ребенок. Ростом, похоже, выше Алла, но существенно уже в плечах. Весь какой-то длинный, нескладный, словно пыльный. Серая кожа, пепельные волосы, торчащие с жесткой щетиной, и светлые, как будто размытые водой, глаза под низко опущенными веками. Дикие всегда разноцветные, наставники говорили это от того, что у них нет своего дома. У всех эркхарцев кожа светлая, а у диких могла быть и черная, и желтая, и вот такая пепельно-серая, как кора туильника. Но главное отличие даже не в цвете кожи, а в том, что она была совершенно чистая, без намека на венозный узор. Сила тяжести на эркхаре была выше, чем в старых мирах. Первым поселенцам пришлось не сладко, но уже их дети, слава Великим, рождались измененными. С плотными костями, крепкими мышцами и прочными, способными выдержать повышенную гравитацию сосудами. Только среди сахри, касты низших иногда рождались неизмененные. У них мог не проявиться венозный узор или проявиться частично. Это от того, что их вера в великих была недостаточно сильна. Поэтому и жили сахри меньше остальных, повторяя судьбу первых поселенцев. Рабы, впрочем, тоже недолго жили. Серый раб, заметив, что его рассматривают, съежился еще сильнее и затравленно уставился прямо на Алла. Тот, понимающий, переглянулся с Яном. Видимо, Дикого совсем недавно поймали, еще не знает, что рабам положено опускать взгляд. Ничего, скоро научат. Дикие. Изгои, не принятые ни одним миром, они мотались по вселенной в поисках нового дома, но не просили милости, а желали получить силы. Темные полуграмотные варвары, остановить которых можно было только огнем и мечом. Их счастье, что народ Эркхара был гуманен. Захваченных в космосе диких не убивали, давали шанс заслужить право на вечную жизнь в чертогах судьбы. Участь рабов была благом для них. На Эркхаре они были сыты, одеты и в безопасности. А что касается плети и ошейника, так это единственное, что могло удержать их в рамках морали. Дикие, что с них взять? Винты с грохотом закрутились, коптер припадочно содрогнулся, а затем, накренившись на один бок, начал быстро подниматься. И Ал вспомнил, за что он так не любит летающие машины. Мало того, что провести в этом грохоте пару часов было тем еще испытанием, так еще и выбраться из этой бочки с узкими прорезями окон, если та начнет падать, было нереально. Сидящий напротив Ким так сильно вцепился в низкую скамейку, что даже пальцы побелели. А он не собирался показывать, что ему тут не нравится. Не птенец все-таки, только сильнее выпрямился, прижимаясь лопатками к стенке коптера и чувствуя спиной каждую конвульсию летающего монстра. Все в их мире придумали великие, и все придуманное великими было совершенно. Венцом их творения были они, кшари, люди с крыльями. Но и коптер тоже был делом их рук, а значит, упасть не должен. Машина вдруг содрогнулась еще сильнее и ухнула вниз на пару метров, но потом выровнялась и, натужно завывая двигателем, двинулась дальше. Ал подумал, что коптер великие изобретали, будучи невыспавшимися и голодными. Первой точкой назначения была городская тюрьма. В коптере было жарко, на улицу выгнали даже рабов, усадив в тени разлапистого дерева. Пилоты с комфортом устроились чуть дальше, оставив слетков бдить. Старшие к шаре ушли, прихватив с собой двоих из их пятерки, остальным пришлось скучать во дворе. Приказ был их диких, но последние смирно сидели на земле, не предпринимая попыток нарваться на удар плетью или еще как-то развлечь окружающих. Ал стоял совершенно неподвижно, заложив руки за спину, широко расставив ноги и равнодушно глядя поверх рабов. Но те почему-то все равно нервничали, стараясь, несмотря на жару, сбиться в кучу и отодвинуться от него подальше. И Ким, и Ян стояли точно так же. На первый взгляд могло показаться, что слетки давно думают о чем-то своем или даже дремлют с открытыми глазами. Но это было очень обманчивое впечатление. Ал отлично знал, что братья, как и он сам, моментально подмечают все. Бледный, тощий раб бросил жадный взгляд на фонтан у стены, но попросить воды так и не рискнул. Другой, постарше, что-то тихо сказал остальным, а третий шевельнулся, незаметно отползая подальше в тень. Сбоку медленно спланировал засохший лист. Капля воды разбилась о каменный жолоб, на секунду вспыхнув радужной искрой, а по высокому забору скользнула тень от пролетевшего над ними ушу. Тюремный охранник выглянул из сторожки, скрипнув дверью. На раскаленный камень выползла ящерица и, настороженно приподняв голову, замерла. Ал едва заметно скосил на нее глаза, прикидывая, куда она сейчас побежит: опять спрячется под камень или все-таки осмелится подобраться к воде. Стоять было скучно. «Напоите их», — приказал наставник, — и обратно в коптер. Ящерица зеленой молнии юркнула под камень. Ал ожил, шевельнул слегка затекшими плечами, шагнул к диким и ткнул пальцем в Серого. «Ты со мной!» Серый, вместо того, чтобы подчиниться, дернулся и отшатнулся, втягивая голову в плечи. Тот, что постарше, тоже серокожий, и наоборот, подался вперед, закрывая младшего. Разницы, кого первым отвести к фонтану, не было. Можно и этого. Но когда к шаре приказывает, раб выполняет. Иначе никак, а значит, должен пойти тот, на кого Ал показал. Даже если придется объяснить это силой. «Встать, Энна!» Ал подкрепил приказ легким пинком. Так дошло лучше, причем сразу до всех. Четверо рабов вскочили, как ужаленные. «Помочь?» Яно было явно скучно и жарко, но повода развлечься не было. Рабы опять испуганно замерли, глупо вытаращившись на стражей. Ал только качнул головой. Чего тут помогать? Дикие слабые и трусливые. Заставить слушаться несложно. Ты! Пошел туда! Языка дикий не знал, но направление понял верно и, оглядываясь на остальных, поплелся в сторону стены. Мэтью, старший дернулся, продолжая лопотать что-то непонятное на своем языке, но Ким молча шагнул вперед, и раб сник, отступая. Питьевой фонтан еле булькал, выплевывая теплую воду в каменную чашу. За пару столетий та успела выгрызть в камне желоб, и теперь на дне чаши скапливалась едва пара горстей, остальное стекало вниз, к корням, обвившей чашу по велике. Ал оглянулся, но кроме узколистной лианы в тюремном дворе ничего не росло, и свернуть чашу было не из чего. «Пей так!» Ал даже продемонстрировал, как. Зачерпнул ладонью воду, сунул дикому под нос и быстро отдернул руку. Дикий, похоже, из его ладони локать собрался. Совсем тупой. Самому пить тоже хотелось, но он сильный, потерпит. Наставник прав, сначала надо напоить слабых. Дверь в сторожке опять скрипнула, выпуская на улицу двух Эркхарцев со шейниками и связанными за спиной руками. Эти напуганными не выглядели, скорее просто уставшими. Особенно тот, что шел вторым. Здоровый, с гипертрофированными мышцами и характерными тонкими нитками шрамов на руках. Такие оставляют разлетающиеся острые каменные осколки. Первый был тощий и невзрачный. Сходу его профессию определить не удалось. Тоже, скорее всего, из какой-нибудь касты мастеров. Для Сархи венозный рисунок у него был слишком ярок, а для высокорожденного слишком бледен. Ал, убедившись, что Серый больше не пьет, а тоже посматривает в сторону заключенных, подтолкнул его к коптеру, передавая Яну, и поманил рукой следующего. Обратная загрузка в коптер заняла больше времени, чем выгрузка. Заключенных посадили между старшими к шаре, да еще и отгородили от рабов слетками, создав некий буфер на случай бессмысленного и самоубийственного, но все же возможного бунта. Ал теперь сидел на полу, поджав под себя ноги и упершись руками в колени. Обычная поза отдыха, обманчиво расслабленная, но, если что, на ногах он окажется быстрее, чем рабы успеют моргнуть. Самые крупные месторождения Кориума были на севере, за Красной пустыней, но и все львы иногда встречались. Рудник Тинхая был ближайшим к Курсагу, старым и маленьким. Поговаривали, что лет через 10 жила иссякнет, и его надо будет закрывать, но пока вполне рабочим. Ал бывал там и раньше, пару раз отвозил рабов, но чаще их посылали забрать ящик отборного камня для жрецов великой Акханы. Коптер опять тряхнула, на этот раз куда сильнее, чем обычно, и Серый, дернувшись, сцепился Аллу в плечо, явно перепутав его с поручнем. Ал среагировал раньше, чем успел сообразить, что раб ничего такого не имел в виду, и вряд ли понимал, что, дотрагиваясь до кшари, он рискует умереть гораздо раньше, не дождавшись, пока коптер упадет. Уткнутый лицом в пол, раб тихо заскулил, и Ал нажал на вывернутую за спину руку еще сильнее, с четко дозированной жестокостью. Так, чтобы не повредить, но и чтобы раб прочувствовал и запомнил. Выждал еще пару секунд для закрепления результата и отпустил. «Сиди тихо, Эна. Серый предупреждению внял, не поднимая взгляда, от полз к стене и затих. Коптер натужно заворчал, чуть наклоняя нос, и в узком окошке замелькали ветки. Но рудники их уже ждали. Вышедший встречать к шаре слегка поклонился наставнику, мазнул равнодушным взглядом по рабам и сказал. Аш ты велел ждать здесь. Он подойдет позже». На руднике был только храм великого Эльха. Обычно великие покровительствовали выборочно. Великий Ашер, например, присматривал Кшаре, а великая мод благоволила лекарям. И только Эльха дарил своей мудростью и добротой всех. Хотя диких Албы с чистой совестью перепоручил Арруху. Этим тварям у него самое место, но великий эльх даже для неразумных находил нужное слово, указывая верный путь. Вот только его жрецы за своим великим явно не поспевали, у них вечно времени ни на что не хватало. В прошлый раз пришлось почти до вечера их ждать, еле успели вернуться в гнездо до темноты, но торопить жрецов, как и обсуждать их приказы, не положено. Надо ждать, значит, будут ждать. Ал натянул на голову капюшон, заложил руки за спину и опять приготовился охранять рабов. Причем на этот раз действительно охранять, а не следить, чтобы те не сбежали. Они были уже не в городе и не в храме. Вокруг дикая сельва, мало ли кто тут голодный и ядовитый бродит. Не хотелось, чтобы рабов примитивно сожрали без всякой пользы. Даже повернулся чуть боком к пленникам, фокусируясь на сельве, и поправил висящие на поясе ножны. Конечно, крупные хищники, типа саблезубой кошки Иби или драконов, на группу людей нападать не будут, да и вообще близко не сунутся. Зато кабаны в это время года становились дурными и агрессивными, даже в город умудрялись забегать, не говоря уже о фермах. Новости о вытоптанных рисовых полях и загрызенных фермерах то и дело появлялись. Опять же, Ахабея недавно отцвела, а значит, еще пару декад будет опасно. Плотная коробочка, сменившая дурно пахнущий цветок, созревая лопалась, разбрасывая вокруг острые ядовитые шипы. У самых крупных кустов семена разлетаются метров на 20-30, впиваясь во все, что подвернется, а если повезет и подвернется органика, то вот сразу и питательная среда для будущих ростков. Тренированный к шаре успеет засечь характерный треск и закрыться, заодно прикрыв тех, кто рядом. Крыло шип не пробьет, а миряне среагировать не успеют, да и закрываться им нечем. Не говоря уже о недавно попавших на планету диких. Вон, сидят, глазами лупают. Серый вообще сразу под дерево уселся, даже не убедившись, что там, например, кротовины нет. Тупой. Сам рудник и поселок рабов были огорожены от сельвы и зачищены от ядовитых растений. Но коптер сел на скальный выступ далеко за забором, чтобы не искушать убогих, а то еще полезут коптер захватывать. Так что лучше было не расслабляться и за сельвой приглядывать. Рабы не полезут, а зверье может. Впрочем, разница невелика. — Какой срок тебе назначил судья? — остановился напротив каминатёса наставник Ксен. — Семь лет. Раб торопливо вскочил и склонился в поклоне. «Если сможешь продержаться до темноты, чтобы они, — наставник кивнул в сторону слетков, — не догнали, твой срок сократят в два раза. А, — раб сглотнул, испуганно покосившись на эра, — если догонят. Постарайся, чтобы быстро не догнали, — равнодушно посоветовал наставник и посмотрел на второго Эркхарца. Тебя это тоже касается. Диким он предлагать ничего не стал. Во-первых, не поймут, а во-вторых, они в любом случае тут пожизненно. Зачем их обманывать и предлагать невозможное? Хотя эркхардцам тоже предложили выяснить, как часто чудеса случаются. «У вас будет фора в полчаса», — наставник слегка усложнил задачу охотникам. «Попытайтесь ее не потерять». «Я не хочу», — дрогнул тощий и отступил назад. «Ты не можешь нас заставить, мы ничего не сделали. Мы чтим великих и их стражей». «Не беги», — разрешил наставник и с секундной паузой напомнил. «Срок в два раза. Время пошло». «Руки развяжешь?» — торопливо поинтересовался здоровяк. «Или так бежать?» Наставник кивнул, и Тим быстро взмахнул ножом, рассекая узел на веревке. Тощий задергался, бросая затравленный взгляд то на подельника, то на стражей, но все же решился и протянул руки Тиму. «Они всегда бегут, никто еще не отказывался». Ал сделал стойку, готовясь тоже сорваться с места, но вспомнил про полчаса и заставил себя расслабиться, провожая взглядом скрывшихся в кустах рабов. Можно было и час им дать, далеко не уйдут. Тут вообще без крылом уйти сложно, рудник был высоко в горах, и отвесные скалы делали спуск в долину практически невозможным. Ал это знал, это была не первая его охота, даже не тренировка, а легкое напоминание рабам, что дергаться не стоит, что не смогут они сбежать. К шаре догонят всегда, заставят подчиниться, напомнят, кто несет волю великих. А рабов не жалко. Если вдруг случайно шею свернут, на дикого зверя наткнутся или с дуру действительно спрячутся до темноты, то ведь сами согласились, никто не заставлял. Потому что до утра в дикой сельве легко продержаться может только к шаре, а остальные, как повезет. Точнее, на все воли великих. Живыми притащить. «Сильно не ломать, а то потащите на себе», — перевел приказ наставника Ал, прикидывая, куда эти придурки рванули. «Если направо, к дальней гряде, придется догонять пешком, вынюхивая и выискивая следы. А если к нижней террасе, то дело пустяковое — засечь сверху движение и рвануть на перехват». Ян едва заметно кивнул вниз, туда, где под обрывом торчали темные макушки деревьев. Ал тоже успел заметить, как в густых зарослях мелькнуло что-то светлое и чуть одними уголками губ ухмыльнулся, показывая Яну, что видит. Чем быстрее они закончат охоту, тем лучше. Вряд ли наставник оценит, если они провозятся до вечера. И уж тем более не будет ждать их до утра. Не справились? Рабы ушли? Три-четыре удара плетью и ночью столба наказаний помогут в следующий раз лучше концентрироваться на выполнении приказа. Время. Они сорвались с места одновременно, не ожидая повторения приказа. Пять фигур на бегу окутались туманом, уплотнившийся воздух потемнел, формируя крылья. По спине пробежала дрожь, отзываясь теплом в груди, и Ал прыгнул вперед в пустоту, привычно ловя ветер, четверо братьев сделали то же самое. Эр быстро вскинул руку, привлекая внимание, и Ал расшифровал. «Ким со мной, мы возьмем второго». Это было логично. Эр самый сильный, он подстрахует Кима. Ну а раз салом идут двое братьев, то им здоровяк. Все честно. На то, чтобы повторно засечь движение внизу, ушло минут двадцать напряженного кружения над сильвой. Ал уже начал подозревать, что они ошиблись и потеряли время. Надо было бежать к Гриде, но нет, Тим заметил беглеца. Ал резко скрестил руки над головой и тут же развел их в стороны, одновременно выравнивая полет и отдавая приказ. Тим понятливо приотстал. Если раб задергается и решит сменить направление, то он его встретит. Ян, наоборот, ускорился, одновременно снижаясь и показывая на прогалину впереди. Сесть можно и в зарослях, но лучше на пустом месте. Тогда не придется терять время на спуск по деревьям и беготню между ними в поисках спрятавшегося беглеца. Надо только этого самого беглеца выгнать к прогалине. Ал показал, что понял. Роль основного загонщика досталась ему. Заставить жертву бежать прямо в руки охотника было несложно. Ал резко снизился почти до самых макушек деревьев, одновременно распахивая крылья на всю длину и тормозя. Справа гортанно закричал Тим, подражая боевому кличу драконов, и Ал ответил ему тем же, попутно слегка зацепив крылом макушку Тархи. Вышло шумно. Рап ожидаемо завертел головой, отлично зная, откуда ждать охотников. Заметил крылатых и задергался, пытаясь найти укрытие. Нырнул под поваленный ствол, сообразил, что его видно, тут же бросился к зарослям Лиан, на полпути свернул, пытаясь стряхнуть преследователей с хвоста, и опять метнулся к Лианам, явно веря в то, что ему удастся запутать крылатых. Но стоило Тиму тоже снизиться, как нервы у раба сдали окончательно, и он предсказуемо рванул вперед, туда, где его уже ждал Ян. Слишком быстро, даже неинтересно. С верхней террасы, с той, где остался наставник, было прекрасно видно охоту, и Ал понимал, что оцениваться будет не только скорость выполнения приказа, но и чистота. Если они быстро приведут раба, их, конечно, не накажут, но отрабатывать ошибки придется долго. Ал бегло глянул налево, убеждаясь, что Эр тоже выследил свою жертву, и у него все нормально. Уменьшил размах крыльев и заложив круг, начал опускаться, четко заходя беглецу за спину. Именем Великого Ашера, «На колени, Эна Раб бухнулся на колени даже раньше, чем к шаре приземлились. И с размаху уткнулся лбом в землю, то ли демонстрируя покорность, то ли сразу подставляя под меч шею. Впрочем, мечи с ледком были не положены, а ножом удобнее горло перерезать, а не шею пилить. Так что раб не угадал, надо было на спину падать. Ал задержал дыхание, и крылья с едва слышным хлопком исчезли. «Эй, сопротивляйся!» — возмутился Ян. «Мы чего, зря за тобой носились?» «Если он начнет сопротивляться, то нам его потом тащить придется», резонно возразил Тим. «А оно нам надо?» «А мы его не сильно, ноги ломать не будем», щедро пообещал Ян. «Только руки. Исключительно для профилактики побегов. Ну и чтобы активнее назад двигал». Ал промолчал, презрительно рассматривая стоящего на коленях раба. Он понятия не имел, за что его отправили на рудники. За украденную у торговца лепешку просто бы на площади выпороли. Раз рудники, значит, убийство или насилие. Но это было не так важно. Ал не понимал иного. Почему раб? Почему не попросился на алтарь? Смерть куда лучший, выбор, чем ошейник. Эна не имеет имени и прав. Ни человека, ни животное, а что-то неважное, чья жизнь совершенно ничтожна. Великие не видят Эны и никогда не пустят их в чертоги. Они там не нужны. И если умереть, не сняв ошейник, то будешь в вечность скитаться в сумрачном мире Орроха без права на помилование. Нет, алтарь точно лучше. Ритуальный нож искупит грехи этой жизни, а в той другой, рядом с великими, можно попробовать заслужить их прощение. — Подъем, Эна, — приказал Ян, поняв, что развлечения опять не будет. — Шагай давай. — Вот именно что шагай. У раба крыльев не было, а значит, придется тащиться с ним пешком. Да еще и вверх лезть. Эра они догнали почти у самого подъема. Тропинка была узкой. Слева зиял обрыв, справа топорщилась неровностями скальная стенка, а под ногами скользил мелкий щебень. Ал оценив ситуацию, бросился вперед, и Ким с видимым облегчением уступил ему свое место. Ян тоже дернулся, но Эр только недовольно мотнул головой, отказываясь от помощи. Ал поднырнул под руку Рабо, почти взваливая его на себя, и спросил. «Что вы с ним сделали?» «Ничего», — сердито пробормотал Эр, но потом все же продемонстрировал покрасневшую до да локтя покрытую волдырями руку. Этот идиот умудрился в заросли хары вляпаться, да еще и упасть. Пришлось лезть за ним, вытаскивать, пока не сдох. Потащили быстрее, его бы к лекарям. Эру тоже бы надо к лекарям, руку он обжег основательно. Но говорить про это смысла не было. Получится попасть к жрецам великой мод, хорошо. Не получится — потерпит, рана не смертельная. Ал присмотрелся к безвольно болтающемуся между ними рабу и поморщился. Если Эр обжег только руку, то тощий умудрился поймать жгучую колючку лицом. Точно горожанин, только он мог не заметить характерные голубоватые бутоны и острые листья, а главное не почувствовать кисловатый, будто бы что-то забродило запах. Это в городах всю флору вычистили, подменили безопасными генно-модифицированными аналогами, а зверье само подальше отбежало. Рядом с рудником такую зачистку никто не проводил. Кого тут защищать? Не рабов же? Вот сельва и буйствовала в свое удовольствие. Хара — жгучая колючка, на любое движение реагировала, выстреливая длинной лианой, оплетая жертву как паутиной и присасываясь липучками. И мало того, что обжигала, так еще и впрыскивала яд под кожу. Конечно, ловушка рассчитана на зверушку поменьше. Того же Хамелеона, сунувшегося за привлеченной запахом мухой, парализует на раз, но и человеку обычно мало не кажется. А этот еще в самый центр куста умудрился упасть. Раб, словно сообразив, наконец, что случилось, хрипло застонал и обмяк окончательно, совсем забыв, как ноги переставлять. Ал сыром переглянулись и, не сговариваясь, ускорили шаг. Тим, давай вперед! Пусть аж ты зовут, он долго не протянет. Понял. Тим вместо того, чтобы перейти на бег, резко свернул налево к обрыву. Долететь всегда проще, чем добежать. Алпа удобнее перехватил раба и молча двинулся вперед. Жизнь людей имела разную ценность. Жреца Алба спасал любой ценой. Совсем любой. В конце концов истинное предназначение к Шаре умереть за Эркхар и Великих. Жизнь жрецов, слуг великих, имела безусловную ценность, так же, как и жизнь ребенка. Тут не о чем было думать, с остальными было немного сложнее. Ценность свободного гражданина была высока, и их тоже положено было спасать, если не приказано иного, и если при этом нет серьезного риска для самого спасателя. Обменивать жизнь к шаре на жизнь дровосека или пекаря глупо. Рабами можно было заняться, если помощь им не отвлекает от более важного и другое ценное имущество уже в безопасности. Сейчас Аллу никакие дела не мешали спасать раба, и, что гораздо важнее, у него был приказ вернуть имущество храма живым. А приказы следовало выполнять, не раздумывая и не обсуждая. И значит, именно этого раба Ал должен спасти в любом случае. Но только этого и только сейчас. «Давайте сюда», — приказал наставник, стоило им выскочить из-за деревьев, и показал, куда именно надо положить пострадавшего. Ал сэром послушно развернулись, направившись к площадке поровнее, и с облегчением сгрузили еле дергающегося раба на землю, не забыв развернуть его лицом вверх, чтобы не задохнулся. Раб, несмотря на общую субтильность, оказался достаточно тяжелым, и Ал откровенно устал его тащить. Дикие на их появление среагировали шумно. Задергались, скочили, что-то загомонили на своем языке. Серый вообще вытаращился на Алла так, словно у того драконий гребень прорезался и хвост отрос, даже рот открыл. Ал спокойно прошел мимо и сел на землю рядом с Яном. Пусть диких местных к шаре успокаивают, теперь рабы их ответственность. А он с братьями на сегодня отдежурил. Сейчас погрузятся обратно в коптер и назад, в храм. Может, даже успеют на ужин и вечернюю медитацию. «Когда-нибудь они притащат труп», — недовольно нахмурился жрец. «Тогда они нарушат приказы и будут наказаны», — согласился наставник. Лежащий на земле раб дышал тяжело и сипло, лицо у него опухло, губы посинели, а глаза заплыли. Ал мысленно пожал плечами. Ну, они же успели его притащить живым, а в колючку он сам вляпался. И на диких впечатления правильное произвели, вряд ли они будут теперь дергаться и пытаться сбежать. Вон Серый так и стоит с открытым ртом. Ничего, им полезно посмотреть на то, что их ждет в Сельве. Жалко, наставник и этих побегать не выгнал. Диких загонять обычно веселее. «Подождите», — приказал жрец. «Сейчас вам принесут груз для слышащих голос». «Конечно, аж-то», поклонился наставник. Жрец убедился, что пострадавшего раба погрузили на носилки, а остальных подняли и повели в сторону поселка, и добавил. Пусть тень Аша расследует рядом с вами. Спасибо, Ашта. Жрец развернулся и неторопливо пошел в сторону храма. Наставник почтительно дождался, пока тот отойдет на приличное расстояние, и только потом обратился к слеткам. Неплохо, но вы забыли, что горожане неважно ориентируются в сельве. Позволить Энна бежать без контроля было ошибкой. Он чуть не погиб. Великий Ашер не одобрил бы глупую потерю. Все пятеро учеников сидели на земле абсолютно неподвижно, поджав под себя ноги, упершись руками в колени с идеально ровными спинами и застывшими взглядами, никак не реагируя на сказанное, но впитывая в себя каждое слово. В одинаковой одежде они отличались только цветом волос, заплетенных, впрочем, в совершенно одинаковые косы. А лицу к шаре не было вовсе.